Глава тридцать шестая. Господин фокусник. И то правда. Давно не виделись. Казалось, целая жизнь прошла. Если бы не напоминание Тронга, я бы может никогда не вспомнил больше о Тао. Мало ли через мою жизнь пролетело таких вот. малолетних дураков. Десятки сидели у меня в кабинете, размазывая сопли по безусым мордашке и умоляли пощадить, не ломать жизнь. Рассказывали про маму, папу, институт и любимую девочку. Раз жизни я пошёл такому несчастному навстречу, отпустил на все четыре стороны, а пару месяцев спустя его приняли уже серьёзно. За изнасилование и убийство той самой любимой девочки. Да уя свободу не давал. Он добыл её сам. Выбил, вымолил, высусил, не знаю. Знаю лишь, что распорядился ей этот выродок, как обычно, то есть как конченный дебил. Я немедленно вызову туда наших людей, тихо сказал Юн, который тоже видел картинку на моём смартфоне. Руки, сказал я ещё тише. Что? удивился Юн, ладонь которого полезла в карман. Руки. Держи так, чтобы я их видел, и без лишних движений. Я умею говорить так, чтобы мороз продирал по коже, и юн сейчас испытал это на себе в полной мере. Миг назад рядом со мной стоял глава клана, считающий, что выдумал виртуозную многоходовку, и вдруг, как по мановению волшебной палочки, появился перетрусевший мальчишка, мечтающий оказаться где угодно, только не здесь. Не рядом со мной. С кем ты там шепчешься, трус? Не выдержал Тао. Говори со мной, или я вышибу ей мозги. Убедившись, что Юн меня понял, я перевёл взгляд на экран. Руки Зьяна слегка подрагивали, но Тао с перепуганной не у оставались по центру. Да, Тао. Слушаю тебя. Я старался говорить спокойно и доброжелательно. Какими судьбами Нио, привет ещё раз. Ты не сказала, что у тебя гость? Я я пискнула Нио, но тут, видимо, ствол особенно сильно пёрс ей в висок. Она судорожно вдохнула и замолчала. Заткнись, сучь, а то прикончу, с хлипнул Тао. Его трясло. Выглядел хреновине не придумаешь. Сюда перейди, урод. Сюда, я сказал. Та обращался к Зяно. Думаешь, я забыл, как ты надо мной смеялся? Я все помню. Добро помни, а зло забывай. Послышался голос Яна, который послушно сместился вправо, стал, как я понял, спиной к раковине. Помнишь, как Пенг сдернул с тебя штаны во дворе? А я не засмеялся. Я тогда единственный не засмеялся. Заткнись! Завижал Тао. Ян, закрой рот. Поддержал его я. И ещё не хватало, чтобы он тут со своим остроумием лез. В кадр попал стол, на котором я разлетел перевёрнутый пузырёк. А это белые, видимо, рассыпавшиеся таблетки. Отлично. Вот и тема для беседы. Сколько тебя уже ломает то? осведомился я. Тебя не касается. Я сам решаю свои проблемы, понял? Решаешь сам, нажиравшись моих таблеток? Тебе нужно было просто назвать моё имя. Просто имя и всё. Тебе это ничего не стоило, а я бы получил свободу. Тао, это не настоящие таблетки. Поэтому тебя и не отпускает. Тебе становится только хуже. Дай девчонке уйти. Я скажу тебе, где лежат настоящие. Там полно. Тебе надолго хватит. За турака меня держишь, да? Проскулил Тао. Всегда. Всегда ты со мной так. А что я такого глупого сделал, а? Может, то, что пытался тебя спасти тогда, когда твой замечательный друг Джан тащил тебя к бассейну с кипящей водой. Я слушал Тао в полуха. Мой взгляд был прикован к груди Ниу. К платью, что было на ней. Я помню. У него был хороший вырез, но проклятый Тао держал Ниу неумело, по-дурацки. Так что я не мог разглядеть того, что мне было нужно. Чего ты пытаешься добиться? вздохнул я. Тао Подумай, что происходит. Тебя нашли, сказали адрес, дали пистолет и инструкции. А что дальше? Ты знаешь, что такое торпеда? Что? А задачился Таво. Больше последних двух-трех слов у него в голове, видимо, не оседало. Торпеда? Так называет человека, которого отправляют сделать грязное дело и при этом никого не волнует, вернется ли он живым. Зачастую даже не выгодно, чтобы он возвращался. Как штрафники в войну? Чего тебе наплели Тао? Что отпустят? Или что возьмут в клан? Да подумай ты наконец головой. Ты для них песчинка. Всегда. Тяжело дыша сказал Тао. Всегда ты так говорил. А я не хочу у тебя слушать, ублюдок. Я хочу слушать людей, которые в меня верят. Тао. Тебя в лучшем случае бросят обратно в Чюань, в худшем прикончат без суда и следствия. Эти ребята сами себе закон. заткнись. заткнись, ясно? Я думал, ты хотел поговорить. А зачем тогда пришёл? Я изобразил замешательство, и оно легко передалось Тао. У него забегал взгляд. Я я я едва сдержал улыбку. В нём в этом было некоторое изящество. Первым порывом Юна Нерника было послать сюда одного из клановых бойцов. Однако он предполагал, что я могу об этом узнать, если что-то пойдёт не так. Вот как сейчас. И задумался о варианте получше. Человеке, который мог бы мне напакостить и не подставить при этом клан. Нерника кто-то из совета вспомнил случайно, что как раз недавно в городе поймали беглого тао. А что? Это ведь подарок судьбы. Если все сорвется, у меня и мысли не возникнет, что клан имеет к этому отношение, ведь Тау строго-настрого запретили говорить о людях, которые его сюда направили. Для слепанного наспех план очень хороший, но ставка явно была сделана на то, что я сойду с ума от одного только вида Нию, оказавшейся в опасности и на мой юный возраст. Увы, я сохранил способность анализировать. Где бы тал, взял пистолет. Где бы тал, взял мой адрес. И наконец, ключевой вопрос: почему всё это произошло именно сейчас? Наверное, я должен был об этом задуматься уже потом, когда шагал бы с Красным Ниндзя на казнь. И только тогда бесильно проклинать подлый клан Джоу. Они у спазбы какой-нибудь герой по сигналу Юна, и она -то точь-в-точь ничего бы не заподозрила. Суки, свора бешеных сук. И юн, умница, растет в нужном направлении, не по дням, а по часам. Хотел посмотреть, как ты живешь, выпылил Тао. Как ты тут наслаждаешься жизнью, пока я прозябаю в Тиане. Ну и как? Посмотрел, побывал во всех залах моего дворца. Бассейн с шампанским видел? Нью, будь любезна, проводи Тао в гарем к наложницам. Где твое гостеприимство? А мне можно? Опять не сдержался Зиан. Этот парень был из тех, кто, наверное, в Аду будет шутки шутить. Натуру не переломаешь. Смешно, да? Прокрепел Тао. Смешно? А как ты запоешь, если я вышибу мозги твои под стелки, а? Хрен бы знал. Первым порывом, наверное, будет сорваться в город, отыскать Тао и жестоко его прикончить. Потом я вспомню про Кианга. И сделаю какой-то выбор. Знать бы еще какой. Выбор шестнадцатилетнего пацана, у которого на глазах убили возлюбленную, или выбор взрослого мужика, который подобрался к цели так близко, что врубать заднюю непростительно глупо. Однако Тао, напрягшись, дернул руку вверх, сжав Нил горло. Теперь захват был правильным. Но в дурацкой судьбе Тао все сложилось так, что эта правильность... сделала ему только хуже. Я видел всё, что мне было надо, и мысленно выдохнул с облегчением. Мне надо? сказал я, подняв свободную руку. Тао, не делай глупостей. Она тут ни при чём. Она ни в чём не виновата. Да? А я? Я в чём виноват? Что я такого сделал, чтобы заслужить тюрьму? спросил своих новых дружков. Не я тебя туда посадил. Ты мог меня освободить. А зачем? Вот ты освободился. и освободился. Чем ты чем-то занят? Сводишь глупые счёты? Дождался, пока меня не будет, пришёл пугать мою девушку. Герой? заткнись. Иначе что? Хочешь сказать, выстрелишь? Да у тебя кишка танка, не пудри мне мозги. Ты за всю свою жалкую жизнь не совершил ни одного поступка, только тупил и просирал шанс один за другим. Убери уже стул, не позорься, дерьма ты кусок. Тал буквально обалдел от моих слов. Нил, судя по выражению лица, тоже. И он первым пришёл в себя и шёпотом выразил общую мысль. Что ты творишь? Он же убьёт её. Угу. А раньше ты об этом не думал, когда подсылал ко мне в дом неадекватного торчка, даже не удостожившись дать ему нужную таблетку. Хотя он не был знаком с Тао. Даже не встречал его ни разу. Возможно, и правда не знал, что всё так плохо. Скорее всего, ему тоже запудрили мозги. Однако, однако я как-то сказал Дуну, что не стал бы жертвовать жизнью ребёнка ради собственного благополучия. А этот ребёнок уже учился жертвовать и делал на этом поприще серьёзные успехи. Ты пожалеешь, очнулся того Ты сейчас пожалеешь об этом. Мне скучно, я отключаюсь, поморщился я. Ну, не бойся, этот задрот ничего тебе не сделает. Верь мне, поняла? Ты в полной безопасности. И дико расхохотавшись, Тао нажал на спусковой крючок. Выстрел, пролетев тысячи километров в виде радиоволн и искажённый динамиком, был сухим и нестрашным. Но я непроизвольно зажмурился, И не сразу смог открыть глаза. Да что с тобой, Лей? Неужели тебя так сильно это пугает? Как видно, да. Взгнию тоже был далёким и отстранённым, как будто не имеющим ко мне ни малейшего отношения. Чуть ближе раздался восхищённый голос Зьяна. Чудо! Господи, я только что узрел чудо. Лей, можно я сделаю селфи на фоне этого волшебства? Хотя вряд ли кто-то мне поверит, что это то. Сейчас догадаться невозможно. Я открыл глаза. Кухня была уделана кровью и мозгами, как в фильме ужасов. На полу лежало неподвижное тело, практически обезглавленное. Разрывно, проскинал мозгами Тао. Я едва сдержал истерический смешок. Ты на машине? спросил я Зяна. Типа того. Он повернул смарт, и теперь я видел его лицо. Мопед, хрен с ними с чемоданами, пусть берет рюкзак и валите, в остальном все по плану. Где Нью? Убежала вану, постучи, дай мне ее. Будет исполнено, господин фокусник. Я постел телефон и достал пистолет. Юн шарахнулся от меня. Ты не посмеешь. Брось оружие. Гаркнул чей-то голос. Надо же. А я и не заметил, как меня кружили. Вся королевская рать собралась, остальные рати тоже неподалёку наблюдают. Им-то интересно, вмешиваться точно не станут. Их не разочарует никакой исход. Зрелище будет интересным в любом случае. Грохнут ли главу клана Джоу или его телохранителя? "Сейчас ты достанешь телефон, медленно, старайся не сорваться", приказал я Юну. "Наберёшь номер И отзовёшь псов, которые следят за моим домом. Даю 10 секунд. Время пошло. "Клей" запищал смартфон в моей руке. Я понял его глазами. Движение невольно вышло синхронным с движением Юна, который стиснув зубы, набирал номер. "Не ускажи Яну, чтобы подошёл к окну. Пусть скажет, когда одна из машин сорвётся". "Слышу", отозвался невидимый Зян. Они находились в гостиной, понятно. Ни убы ни скаки деньги не согласилась войти в кухню ещё хоть раз в жизни. Хорошо, что с этой квартирой она сегодня попрощается навсегда. Йон что-то говорил в трубку, я держал его на мушке, а десять бойцов ключа Ронга держали на прицеле меня. Интересно, устроит ли Кианга такой вариант, что меня завалит свои же? Если нет. И Джо вылетит из нарко гонки, всей дружине пропишут по полной. Хотя погибать мне тут вовсе не обязательно. Избранник здесь только один Юн. Он же и есть самый опасный соперник. С остальными я управлюсь на раз-два-три. "Как ты?" спросил я Нио. Лицо её блестело от воды, она должно быть умывалась, но услышав от Диана, что я зову, не посмела задержаться. На её волосах, на щеке, на шее ещё оставались следы крови. В, по... в порядке, пролепетала Нио. Ой, прости, твой амулет сломался. Я не знаю, как он только что был, а теперь рассыпался. Я так его берегла, я. Тихо, улыбнулся я. Он защитил тебя, для того и существовал. Главное, что ты жива, здорова. Слушай Сизиана, он доставит тебя в безопасное место. Кимота чёрная рванула так, что огонь из-под колёс. Услышал я голос Яна. Никто не подходил, она просто уехала. Отлично, кивнул я. Всё, выходите. И я опустил пистолет. Лей, всхлипнула Нио. Всё хорошо, сказал я. Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя, Лей. Я оборвал связь и спрятал телефон, подумав, убрал в кубру пистолет. Непередаваемое ощущение, когда 11 человек, окружившие тебя, одновременно расслабляются. Разрывные, сказал я, глядя в землю. Эй, я не знал. Разрывные, блин, пули, повторил я. Что бы наверняка. Да ей бы травма отохватила. Я не знал, правда? Ион сорвался на виск. Я поднял голову, посмотрел ему в глаза. Может ты не знал. Теперь знаешь. Это те люди, ради которых ты жопу рвёшь и наизнанку выворачиваешься. Люди, которые за пригоршню таблеток мать родную на куски порежут. До сих пор они тебе улыбались, а сегодня ты увидел их клыки. Ион молчал, бледный как смерть. Он тяжело дышал. Растерянный ребёнок, вляпавшийся в огромное дерьмо и понятия не имеющий, как из него Выгрести. Деньги, напомнил я. И времени очень мало, собственно говоря. Я покосился вправо, где заметил необычное движение. Ну точно. Красный Нинзя с откался там, будто из воздуха. Бойцы шарахнулись от него, как от чарта. Собственно говоря, времени совсем не осталось. Нинзя наклонил голову, подтверждая мои слова. Иона близнув пересохшие губы, вновь потянул из кармана смартфон.